Александр Андреевич Прокофьев «Аленушка» Пруд заглохший, весь в зеленой ряске. В ней тростник качается, шумит, А на берегу, совсем как в сказке, Милая Аленушка сидит. Просто венок, а нет его красивей. Красен от гвозди, от лилии бел, Тополиный пух на платье синим, С тополиных рощ он прилетел. С берега трава, врываясь буйно, Знать не хочет, что мертва вода, И цветет дурман цветком в богульне Рядом у заглохшего пруда. Но кукушка на сосне кукует, и тропинка к берегу ведёт. Солнце щедро на воду такую золотые обручи кладёт.